Глава, вторая. «Если гоблины атакуют», — пробормотал я, опускаясь на эластичное ложе игрового кокона и пока не задвигая крышку. Снова вспомнилась фраза Марка Бома и его молчаливая готовность принять участие в обороне. Перенесенный на новое место и снова подключенный кокон завершал последние тесты. Только что ушедший техник службы поддержки предупредил Киру, Марка и Орба о том, что ему пришлось заблокировать некоторые возможности их продвинутых дорогущих коконов, в том, что касалось реагирования на внешние сотрясения, вибрацию и прочие неизбежные на железной дороге штуки. Теперь их коконы не будут отключаться, но по прибытии на место крайне желательно восстановить все настройки безопасности. Лично мне техник ничего не сказал, но пару раз сокрушенно вздохнул А затем подарил мне новенький коврик, что укладывался на полу кокона и был снабжен рисунком рыдающей прекрасной эльфийки и надписью «Спаси меня, герой!». Коврик я отдал Кирея, не захотел попирать ногами, залитое слезами, женское лицо. Мне бы злобного дракона на коврик, так я бы в подкованных шипами тапочках в кокон забирался. Как и ожидалось, крышки остальных коконов задвинулись на пару минут раньше. Продвинутая, дорогая электроника, она такая. Но я особо не торопился, вспоминая события последних двух часов и тихо улыбаясь. Пал Палыч сотворил локальное чудо эпического уровня. Он, пользуясь только сотовым телефоном, умудрился организовать покупку двух старых вагонов, в которых тут же начались работы. Когда мы вместе с коконами прибыли к вокзалу, нас пропустили внутрь через железные ворота в дальнем углу забора, После чего машины закачались на рельсах, пробираясь мимо стоящих на путях мокрых старых вагонов. Похоже на отстойник. Грустное зрелище. Что-то шевелится в груди, когда видишь ржавеющие пассажирские вагоны, что некогда возили семьи к теплому морю и в холодные северные дали. А еще этот мрачный бетонный забор, что сузил нашу видимость, как бы отрезав от нас сверкающий огнями город. Это наше, как ни крути, бегство. Пусть Пал Палыч называет его тактическим отступлением. Наверное, поэтому у меня такое настроение. Пусть это просто глупое воображение, но как-то все напоминает конец света и чудом выживших беглецов, стремящихся уйти от преследующей их по пятам некой ужасной беды. Остальные тоже притихли, сидя на мягких сиденьях и неотрывно глядя на тянущиеся мимо вагоны. Не самый радужный отъезд из города, ставшего мне родным. Но, оказавшись в вагоне, мы повеселели. В нем жарко. Затопили угольную печь, чтобы выгнать скопившуюся сырость. Пахнет хлоркой и освежителями воздуха, а в от нас части сохранилось несколько купе. Остальные безжалостно снесены. Очерчены места для коконов. Стоит большой обеденный стол. Рядом несколько мягких сидений. Внутрь по частям заносят мягкую мебель парни Палпалыча. Порадовали и невозмутимые техники вальдиры. Их вообще не смутил факт того, что им придется установить и подключить внутри пассажирского вагона четыре игровых кокона, а в специальном отведенном купе еще и смонтировать необходимое сетевое оборудование для обеспечения мощного и непрерывного соединения с волшебным миром. Судя по их непроницаемым безразличным лицам, им приходилось и не такие заказы выполнять. Быстро все проверив, чуть изменив настройки, установив оборудование и проведя все тесты, они попрощались и укатили. Сейчас, забравшись и ожидая сигнала кокона, я оглядел в потолок и прислушивался к злому отрывистому визгу шуруповертов, которыми наши охранники свинчивали какие-то металлические длинные уголки и мягкую мебель. Сам Пал Палыч занимался окнами, быстро закрывая их пластиковыми заслонками и затягивая прищелкнутыми скобами шторами. Прислонившись к стене, ждал своего часа телевизор. Рядом коробки с прочими необходимыми для быта вещами, поодаль лежат наши сумки. На поясе Пал Палыча кашлянула миниатюрная рация. Он коротко ответил. Лязгнуло. Вагон вздрогнул, качнулся. Вспыхнули и тут же погасли тревожные огни на коконах соратников. Словно получив сигнал, ожил и мой скакун. Кивнув старшему охраннику, я улегся поудобней, натянул шлем и закрыл крышку кокона. Снова вздрогнувший вагон тронулся с места. Вот и началось наше долгое путешествие. Путешествие по рельсам здесь и путешествие по темным мрачным коридорам и чертогам там. Увидев меня, тиран вскинул лобастую башку и протяжно, горестно завыл. Как по сигналу в дело вступили и остальные из прибывших с нами зверей. Вой, виз, лай, щелкань, рёв. Все смешалось в недолгом но потрясающем по силе звуковом шоу, что не могло предвещать ничего, кроме беды. Сидящая на черном блестящем плече баронесса трехцветная зверушка презрительно пискнула и продолжила умывание то и дело ластясь усатой мордочкой к щеке мрачной хозяйки. Выспалась? с улыбкой спросил я потягиваясь. Перехватила четыре часа. Перекусила, вымыла себя. Покосившись на умывающегося питомца черная баронесса удивленно покачала головой. Представляешь, до чего я дошла? Считаю свое реальное тело обычным придатком, а для женщины это обычно приговор. Орб как? Выдрыхся, как сурок, — бодро ответил я и зажал ухо подошедшего волка в кулак. Ты чего воешь морда? Демаскируешь тут нас перед врагами? Дурной пример подаешь? Раф! Высвободив ухо, тиран полез обниматься, но при этом продолжал коситься на темнеющий на той стороне поляны проход. Уф! Уфр! — Понимаю, — кивнул я. — Понимаю. — Там враги, там что-то страшное, да? — Ур! Прорвемся, — пообещал я мохнатому другу. — Прорвемся. — Иди к Роске и охраняй. Волк важно ушел, не забыв косо глянуть на мелкую зверушку баронессы, которая отплатила еще более ядовитым взглядом, на какой способны только ну очень породистые звери. — Пора начинать, а я все никак в себя прийти не могу, — признался я. и переживаю за Орба и Мистри. Как они там? Чё его вообще понесло на тропу безумного одиночки? Если ты думаешь, что я его лучше знаю, потому что прихожусь ему родной сестрой, ты ошибаешься, — отрезала баронесса. По-моему, ты знаешь его куда лучше, и твое влияние куда больше. Ладно, лидер, начинаем? Полчаса? Начинаем, лидер, — улыбнулся я в ответ. Полчаса. Вон и бульк вынырнул из трещины. Разведка доложила, коридор тянется вперед еще около километра, трижды расходясь и снова сходясь, а затем упирается в мерцающую стену тумана. Дальше они не совались, чтобы не провоцировать. «Как доберемся, разберемся», — пожал я плечами. «Мне бы твою беззаботность», — вздохнула глава клана Неспящих. На меня почему-то потряхивает. «Кстати, поздравляю». «С чем?» Твои преданные воины клана Мертвых Песков набухались. В усмерть. Как набухались? На радостях. И как часть какого-то ритуала. И меня заставили выпить пару бокалов, едва я появилась. Но я-то игрок. А вот они лежат в повалку вокруг артефакта и радостно лыбятся на золотые лотосы. Сочувствую, лидер Рос. Черт, а Алишана? Пьяненькая. Бродит, шатаясь за Роской, что-то бурчит. Разгребайся, короче. Вот тебе обычные клановые будни. Нехорошо, — заторопился я к расположению своих, откуда уже слышался разъярённый рык полуорка Бома. Ой, нехорошо. Все оказалось не так страшно. Набухавшиеся ниндзя уже не лежали в повалку, а сидели плотным многослойным кругом вокруг черного артефакта и... пели. Тоскливая и одновременно радостная мелодия с рваным темпом, безумное сочетание... То тянулась, как воющий зимний ветер, то срывалась в скачках летний ураган. Воины то раскачивались из стороны в сторону, то отбивали ритм ладонями по скальному полу. Сидящая рядом роска старательно подпевала. Лежащий рядом тиран тихонько скулил, явно стараясь помочь с песней. А сидящая в тени за спиной роски и выглядящая ее безмолвной опасной тенью, тоже пела. Когда один из светящихся золотых странных столбов качнулся на мгновение, осветив ее лицо, на ее щеках блеснули слезы. «Вот черт!» «Что-то игра становится все реальней», — пробормотал я, крутя головой по сторонам в поисках Киры, вернее, кирей защитницы «Куда подевалась боевая подруга?» Бравого паладина Кирею я отыскал в шагах в десяти. Забившись между светящихся столбов, повернувшись к миру плащом и поблескивающей металлической спиной, беда тихонько рыдала. — Ты чего? — заторопился я, теня ее на себя. — Ага, с таким же успехом я мог попытаться подтянуть к себе бульдозер. Она даже не шатнулась. — Ничего. — Да что случилось? — Ничего. — Обидел кто? — Нет, я сейчас. — Слушай. Просто дай мне пару минут, занимайся делами. — Ладно. — Куда ты пошел, придурок, обними меня! — А, ага. К собравшимся в центре места отдыха авантюристам мы подошли минут через пять. Злая Кирея все еще шмыгала носом, но уже пришла в себя и даже пыталась улыбнуться. Затихли песни клана мертвых песков, перестали выть звери, перестали шататься светящиеся золотым столбы. Их вообще трудно описать. выглядящие как каменные колонны, но при этом колышущиеся, как колосья на ветру столбы, дарующие ровный золотистый свет. Еще, если смотреть издали на стену, рядом с которой они стоят, можно увидеть, что это похоже на срез цветочного бутона с огромными золотистыми тычинками. Увидев меня, песчаные воины начали подниматься. Спокойно и без суеты, но уже через минуту они все стояли с мешками и оружием за плечами, готовые подхватить артефакты и двинуться дальше. Эту команду я и отдал, не дожидаясь ничего одобрения. «Вперед, воины! Аньгора ждет!» Скомандовал и сам удивился, насколько властно и звонко это прозвучало. «Аньгора ждет!» Вполне сойдет за девиз. «Клан!» На этот раз я глядел на игроков, что поверили в мой клан, решив стать его частью, по крайней мере большинство из них, но, разумеется, есть и кроты. «Мы находимся все в том же мире. Мы в Вальдире. Но здесь совсем иные законы, иные преграды, другие монстры. Я не могу описать вам все то, что нас здесь ожидает, и по очень простой причине, я сам этого не знаю. Но! Среди нас есть те, чьи предки в старые времена воевали в этих самых мрачных проходах. Воины клана мертвых песков. Это их родина. Поднявшись из воды, мы ступили на земли их предков, миновали границу царства мертвых. Мы несем с собой едва ли не сердце Аньгоры, древнейший могущественный артефакт, обладающий страшной силой иссушения. От него в ужасе бежит каждая капля воды. Спросите, к чему я это говорю? Это не просто слова того, кто не знает, что сказать и мелет всякую чушь. Нет. Это моя просьба как главы клана. Мы не знаем здешних опасностей, но нам и не требуется. Мы просто должны вести себя так, как ведут воины мертвых песков. Мы должны так же сражаться, так же ходить, также отдыхать. Мы должны уподобиться действию черного артефакта на воду. Но мы так будем действовать на всех здешних тварей. Мы обратим их в бегство. А тех, кто не побежит и встанет на нашем пути, мы уничтожим. И никак иначе. Мы клан. Мы герои крайних рубежей. А что это значит? То, что мы дома. Ведь это и есть самые крайние рубежи из возможных. Да, мы самый молодой клан из здесь находящихся. И самый неопытный. Да и пофиг. Прорвемся, проломимся. Прогрыземся. И мы либо дойдем, либо пойдем. Других вариантов не будет. Вы меня услышали, герои? «Да!» — рев был настолько оглушителен, что меня пробрало до мурашек. «Мы прорвемся!» «Да!» «Мы герои!» «Да!» «И у нас есть самый славный пример для подражания!» «Лучшие убийцы мира Вальдиры!» «Мы превзойдем их!» «Да!» Ну так вперед, герои! Аньгора ждет нас! Вперед, вперед, вперед! Вы слышали главу? Двинулись! Взревел Бом, и с ревом ударил себя кулаком в стальную грудь. Двинулись! Мы подогреем этот стылый ад! И плевать на всех драконов мы уничтожим любого! Да! Потеснив внешне непроницаемых воинов клана Мертвых Песков, клан героев с топотом и грохотом первым двинулся по коридору, опередив остальные кланы. «Рухсаахн!» — тряхнул седой головой один из старших воинов Мертвых Песков и ударил копьем о щит. «Утрарн! Утрарн!» Клан ожил, несколько голосов пробубнили слова заклинания, Артефакт приподнялся и двинулся вперед, окруженный воинами. «Рухсахн толератос», — буркнула черная баронесса, и, опалив меня не самым дружелюбным взглядом, рявкнула. «Утрарн! тфу, Вперед, вперед!» Клан неспящих пошел третьим. «И ты говорил, что не умеешь произносить воодушевляющие речи?» — фыркнула пришедшая в себя кирея-защитница. «Ты мой герой». «Папа крутой!» оттвердила успевшая взобраться на волка Роско и свистнула остальной стая. «Утрарн! Утрарн!» Поймав свирепый взгляд могучего седобородого воина с лицом перекрещенным несколькими шрамами, я кивнул этому старому пустыннику, что шел позади плотного отряда мертвых песков. Его я тоже впечатлил. Вон как плечи широченные расправились, а короткий изогнутый меч так и мелькает, перебрасываемый из руки в руку. «Старый воин жаждет первой схватки», — Пора и нам, — улыбнулся я, проверяя заклинания. — И готовьтесь к сюрпризам. Первый из сюрпризов ожидал нас сразу перед мерцающей стеной тумана. Я уже нагнал своих, заставив Роску влиться в центр построения, а сам, выдвинувшись ближе к голове, но само собой не пытаясь обогнать тяжелых доспешных воинов, прикрывающихся щитами. Накрывающие нас разноцветные пологи аур уступали по мощности тем, что висели над теми же не спящими. дышащими нам в затылке, но меня это не смущало. Пусть себе, и уступать им место впереди я пока не собирался. Из самых своих коварных побуждений. Пройдем хотя бы пару-тройку километров впереди, а потом уже спрячемся за их спинами. И ведь никто не сможет возразить. Какое-то время мы тоже шли в голове соединения, готовые принять на себя внезапный удар врага. Ну и главное, пусть в моих продолжает гореть гордость, Они, герои, не только оказались там, где еще никто не бывал, но и возглавляют остальных. Есть от чего гордиться. Сюрприз. Я понял, что произошло нечто интересное, когда первый ряд удивленно вздрогнул, но не завертел головами, а наоборот двинулся вперед уже машинально и глядя строго перед собой. Они читают. Читают что? Ответ я получил на следующем же шагу, когда передо мной зажглись яркие буквы. Герои, это первое и последнее предупреждение. Вы приблизились к первой и одной из множества магических телепортационных червоточин. Пространство царства мертвых искажено. Даже прямые пути здесь прерывистые и разделены пластами застывшей и промерзшей магии мертвых, что погребла в себе поистине ужасающих созданий. В древности, когда пробивались и создавались эти пути, Древним пришлось обходить пласты губительной магии мертвых, что начала собираться и кристаллизоваться здесь задолго до их появления. Древние создали огромную паутину магических тоннелей, что позволяют миновать опасные места, попросту перепрыгнув их. Но если раньше древняя магия работала без перебоев, то сейчас, спустя века... Ничто не может работать вечно, верно? Главное из бед... Червоточины принимают в себя за один раз только определенное количество мертвых или живых душ. Это 117. Последующие, Кто знает, но впредь предупреждений не будет. Чуть меньшая беда – вернуться тем же путем нельзя. Червоточины подобны пропасти. Прыгнувшему уже не взлететь обратно на край. Не забывайте об этом. Пути назад не будет. только в обход, если еще удастся отыскать обходные пути. И беда наименьшая, впереди лежащих проходов так много, а магия так стара, что порой телепортация может один из перенесенных отрядов отправить в один проход, а второй в другой. Но все проходы рано или поздно соединяются, и все они ведут вперед, к сердцу царства мертвых. Где бы вы ни оказались, просто продолжайте движение. Помните, никто не знает, скольких из вас в следующий раз захватит и куда унесет древняя магия перемещения. Может пятерых, может сотню, может тысячу, а может лишь одного. И кто знает, что или кто будет поджидать вас на той стороне? в начале нового темного коридора, где так давно никто не бывал. Крепитесь. Мужайтесь. Смелость сокрушит любые преграды. Только не кричите. Ни в страхе, ни в гневе, ни в зове друзей. Не кричите. Ведь для рыкхров любой крик — это призыв к еде. Да... протянул я, прочитав не слишком оптимистичное послание и кивнул стоящему впереди бому. «Давай, этот нипель возьмет всех!» «А следующий?» — скривил рожу полуорг и рявкнул. «Вперед!» Первые ряды смело окунулись в мерцающий туман, и их шаги тут же затихли. Мы последовали за ними. Моего лица коснулось что-то влажное и ледяное, в ноздрях ненадолго поселился пряный цветочный аромат, и туман просто рассеялся. И мы продолжили идти по точно такому же коридору, как и прежде, а следом за нами выходили из мерцающего марева остальные. Ну да, эта червоточина берет 117 душ. А скольких возьмет следующий телепорт, и когда он нам встретится, не знает никто. Разведка вперед! В червоточины не нырять! — велел я, и пятерка игроков устремилась вперед, уходя в отрыв. Миновав нас, за ними побежали быстро уходящие, чуть ли не в невидимость, уже чужие тихушники. В том числе парад клана Мертвых Песков. «Нам надо перетасоваться», — обернулся я к Кире. «Давай ко мне. Роско, ближе к отцу. Алишана, держись рядом со мной». «Повинуюсь нгаму Росгард». «Уходим за артефакт», — добавил я, замедляя шаг. «Впредь он всегда должен нырять первым. Бом, ты остаешься, веди». «Понял». Мы едва успели перестроиться, стали за идущими позади артефакта песчаными воинами, как от одного к другому пришла тихая весть, подходим к еще одной червоточине. Скольких заберет это? Шаг, другой. Артефакт мягко уходит в стену тумана. В нее же ныряют впереди идущие. Следом окунаемся мы, и когда туман рассеялся, я оказался третьим в нашей группе из десятерых душ. Я, Кире. Роско, несколько волков, включая тирана, и два воина мертвых песков. «Проклятье!» — буркнул я, останавливаясь. Шагнувший вперед черно-белый волк остановился рядом и беззвучно оскалился, глядя в густую черноту впереди. Здесь стены и потолок не светились. Весь свет исходил только от тумана, из которого никто не спешил выходить. «Там кто-то есть, папа!» — прошептала сидящая на волке Роско. Там кто-то большой, страшный и очень голодный.